Верно, вы ничего не видите. Ничего, ничего не видите. Я одного вас люблю. И ни за кого не выйду. Я вас уже давно люблю. Только и за вас не выйду. А завтра же уеду и в монастырь пойду. Настенька! Настенька! Дядя не мог обманывать, это очевидно. Беспокойство мое возрастало каждую минуту. Бессознательно я вышел в сад. Дойдя до старой беседки, я вдруг остановился, как вкопанный. Тебя здесь нет, Но ты со мной, Твоя рука в моей руке. мной моя подруга! Женщина в белом платье выбежала из беседки и промелькнула мимо меня. Но каково же было мое изумление, когда вышедшим вслед за испуганной дамой кавалерии я узнал об Носкина. Извините меня, но я никак не ожидал с вами встретиться. А я с вами, тем более я слышал, вы уже уехали. Нет, я проводил только недалеко маменьку. Но могу я обратиться к вам? как благороднейшему человеку в мире. С чем это? Есть случаи, и вы сами в этом убедитесь, когда истинно благородный человек принужден обратиться ко всему благородству чувств другого, истинно благородного человека. Надеюсь, вы меня понимаете. Не надейтесь ничего решительно, ничего не понимаю. Вы, вы видели даму, которая находилась вместе со мной в беседке? Видел, но не узнал. Не узнали? Эту даму я скоро назову моею женой. Поздравляю вас, но чем я могу быть вам полезен? Только одним. Сохранив глубочайшую тайну о том, что вы меня видели с этой дамой. Право не знаю. Надеюсь, вы извините меня, что не могу дать вам слово. Нет. Ради бога. Войдите в мое положение. Это секрет. Вы тоже можете быть женихом. Тогда и я своей... Тихо. Кто ты идет? Где Прощайте! Умоляю вас и благодарю вас! Дядюшка! Дядюшка! Серёжа, друг мой, всё пропало. Всё пропало, Серёжа. Что с вами, дядюшка, что? Всё пропало. Всё пропало, Серёжа. Фома застал меня вместе с Настенькой. в ту самую минуту, когда я поцеловал её. Вы? Её? Бог попутал. Хотел её насчёт тебя урезонить, а и пальцем, пальцем мне погрозил. Что же теперь будет? Что завтра будет? Ты понимаешь, Серёжа, ведь они её погубить хотели. Ведь они говорили, что она со мной гнусные связи имеет. Ведь они, подлецы, говорили, что она... Свидоплясовым имеет. Неужели расскажет, Фома? Непременно расскажет, дядюшка. А если расскажет? Если только расскажет. Но нет, не верю, не может быть. Нет, нет, он человек высочайшего благородства. Он ее пощадит, пощадит. Да пощадит или не пощадит, ваша обязанность завтра же сделать предложение Настасии Евграфовне. Неужели вы допустите, чтобы это... Чистая любовь обратилась для нее в стыд и позор. Никогда! Сергей, Сергей, друг мой, Неужели ж я буду, наконец, так счастлив? Ведь я старик, вот уж не ожидал-то. Ангел мой, ангел.